Глава третья. Проводить ночь в общежитии принадлежащем элитному университету всегда как особый праздник. Коридоры уже давно утопают в тишине, всюду погашен свет, и только в нашей комнате все еще кое кому не спится. Мне не спится. Лежа в теплой постели, я гляжу в потолок и не могу избавиться от вечных раздумий. И раздумываю я, конечно, над нашей с незнакомцем встречей. Надо же. Еще только вчера я что-то мямлила про то, какие мужчины плохие и все в таком роде. А после предложения дружбы от единственного в моей жизни представителя мужского пола, с которым я проболтала больше пяти минут, вдруг взлетела на седьмое небо и парю там где-то в облаках. Я мельком смотрю на свой телефон, лежащий на столе, а в голову приходят мысли вроде «Нужно рассказать об этом Венди и Ирен». Но уже спустя полсекунды задуманное испаряется где-то в чертогах разума. Решение более глупого и придумать нельзя. Ирен и Венди, те самые карикатурные образы девчонок, что невообразимо любят посплетничать. Не успею я и слова сказать в свое оправдание, как стану жертвой всего универа. Меня будут обсуждать все. Это же просто розыгрыш. Убеждаю себе я. Наверное, он так развлекается в свободное время. Я просто попалась ему под руку. Никакой человек, если он в здравом уме, не станет приглашать на свидание или предлагать дружбу проходимке. «Лина, ты что, еще не уехала домой?» Раздается удивленный голос Ирен. Я поворачиваю голову в сторону двери и вижу нарядную подругу, не перестающую поправлять свою и без того пышную прическу. Она вернулась со свидания гораздо раньше, чем я думала. Сегодня решила переночевать в общежитии, отвечаю я, быстро отогнав мысли, будто боясь, что они отразятся у меня на лице. Я звонила, чтобы предупредить маму. Она была не против. А как прошло твое свидание с этим скотом? Я удивлена, что вы провели так мало времени вместе. Я еще не вернулась, пришла, чтобы забрать кое-что, так что еще рано, но. Ирен улыбается еще шире быстро оказывается рядом со мной, садится на кровать и мечтательно вздыхает. «Лина, он такой, такой невероятный!» Ее голос настолько счастливый, что я сама улыбаюсь, не сдержавшись. «Он гораздо лучше в жизни, чем на фото. А еще он секси. Он столько всего мне рассказал о себе, о своей семье, о жизни в целом. Я тут же поняла, вот он, мужчина моей мечты. Ирен». Не преувеличивай, смеюсь я. Ты только на одно свидание с ним сходила, а уже думаешь, что знаешь о нем все. Не будь такой глупенькой. Я достаточно хорошо его знаю. Ошибаешься. Даже после долгих лет брака многие пары еще не до конца узнают друг друга. Иди ты к черту, линый эксперт по отношениям, не имеющий своих отношений. Обиженно произносит Ирен и надувает губы, словно ребенок. Почему ты не можешь просто за меня порадоваться? Я очень рада за тебя. Просто я реалист. Что мне с этим поделать? Я не верю в любовь из кино и сказочных книжек. А сегодня, когда ты разговаривала с тем красавчиком в коридоре, мне кажется, ты думала иначе». Ее слова поражают меня настолько, что я вытаращиваю глаза и не могу произнести ни слова в ответ. Чувствую себя преступником — которого только что поймали с поличным. «Я все видела, Лина», — хихикает подруга. «Можешь даже не пытаться отрицать. Ты что, следила за мной?» В качестве защиты предъявляю я, хоть и понимаю, насколько это глупое рассуждение. «Ты же... Тебя же не было там! Как?» Сначала я шла по этим дурацким лабиринтам целую вечность, хотела зайти к Венди за призиками но увидела кое-что поинтереснее. Вы там стоите посреди коридора, улыбаетесь друг другу. Вы выглядели ужасно мило со стороны. Почему ты не сказала, что он настолько хорош? Это ведь он тебе ту записку оставил, да? Слушай, мы не улыбались друг другу, мы просто разговаривали. О чем же, если не секрет? Он просто поздоровался со мной. Иран хочет ответить что-то, но ее прерывают. Из открытой двери показывается голова Венди. Ее каштановые волосы чуть ли не до самого пола заплетены в косу. И если бы они были золотистого цвета, как у ее сестры, то Венди легко можно было бы спутать с Рапунцель. О чем болтаете, девчонки? Интересуется она. Ваши голоса доходят до самого холла. Ничего особенного, ухмыляется Ирен. Вот только у нашей Лины, кажется, намечается роман. Серьезно? визжет Венди. «Что я пропустила, мать вашу?» Я вскакиваю с кровати, толкаю ее в комнату и плотно закрываю дверь в надежде избежать острых ушей и слишком длинных языков, каких в универе предостаточно. «Именно поэтому я и не хотела ничего вам говорить», произношу я с резким недовольством. «Ты же у нас самая крутая разведчица!» Игнорируя меня и обращаясь к Венди, говорит Ирен. «Скажи». «Не знаешь ли ты такого парня, но такой секси?» Каштановые волосы, высокий. Потом подруга задумчиво пялится в одну точку и добавляет. «Я думала, что знаю всех, кто здесь учится, но его впервые вижу. Вы, наверное, о новеньком». Сразу выдаёт Венди, словно догадаться было легче легкого, А мы оказались слишком глупы для этого. Имени я пока не знаю, но кажется... Он раньше на домашнем обучении находился. Приходил раз в месяц, что объясняет то, что мы его не видели раньше. По крайней мере, так я слышала. Успевая понять, что слегка разочарована тем, что опять не узнала имя парня, но на лице этого не показываю. «Погодите!» — Венди подносит к приоткрытым вопросе губам свою ладонь. «А почему ты спрашиваешь? Не хочешь ли ты сказать, что...» Полчаса назад я видела, как Лина болтала с ним в коридоре, отвечает Ирен. Он практически в любви ей признался в записке днем ранее. В какой записке? Далее Ирен долго и муторно растягивает рассказ о записке о словах, которые были на ней выведены аккуратным почерком, потом додумывает что-то свое, и я не выдерживаю. Далее Ирен долго и муторно растягивает рассказ о записке о словах, которые были на ней выведены аккуратным почерком, потом додумывает что-то свое, и я не выдерживаю. «Да бросьте вы уже этот глупый разговор. Он просто... просто... Этот парень еще ни с кем не общался, кроме как со своим приятелем», — говорит Венди почти строго. «А с тобой вдруг решил поболтать. Это же неспроста». «Господи, Венди!» Я снова падаю на кровать, закрыв лицо подушкой. Я терпеть не могу, когда вы начинаете нести откровенную чушь. Вот увидишь, мы будем стоять рядом в роли подружек невесты однажды. Ирен! возмущенно кричу я, кидая в прелестные личико подруги подушку. Они пора ли тебе лететь к своему скоту на крыльях любви? Она хохочет, хватает плюшевую игрушку со своей кровати и бросает в мою сторону. От неожиданности я вскрикиваю, пытаясь защититься руками и заливаюсь смехом. Мы могли бы продолжить нашу веселую драку, если бы не строгий голос миссис Милшер в ту же минуту, как по волшебству, появившейся возле дверей. Девочки, какого черта вы тут раскричались? Все спят давно. Мы сразу затихаем, резко встав с кровати. Женщина смотрит на нас со злостью. Волосы растрепаны, а тень, падающая на ее худощавое и длинное лицо, придает ей образ призрака из старых фильмов ужасов. Мы втроем еле сдерживаемся от того, чтобы не засмеяться от ее вида. Живы, ложитесь спать. И если я услышу хоть один звук, будете всю ночь полымыть во всем общежитии. И мне плевать, кем являются ваши родители. После своих грубых слов миссис Милшер исчезает в тени, и мы свободно выдыхаем воздух, садясь на кровать. Венди хихикает и устраивается на моем стуле, но лицо ее задумчивое. «Завтра я все равно узнаю подробности о ваших отношениях с новеньким», — шепчет Ирен. «Нет у нас с ним никаких отношений», — так же тихо отвечаю я. «Да-да, конечно, ты невыносимая». Схватившись за голову, я тяжело вздыхаю, затем поднимаю глаза, полные мольбы. «Пожалуйста, никому ни слова. Я не хочу услышать никаких слухов о себе. Прошу вас, молчите». Ирен вздыхает, вздыхает и Венди, которая затем, улыбнувшись, отвечает. «Ладно, мы никому ничего не расскажем, если тебе так угодно. И я окончательно расслабляюсь и позволяю себе лечь в кровать в полной безмятежности». А затем и вовсе исчез. Представляете? Я думаю, это был такой тонкий намек на то, что убила эту девчонку именно та стерва. «Да я в этом уверена!» Я сижу за столом, пытаюсь запихнуть в себя остатки клубничного пирога, слушая пересказ Венди о вчерашнем просмотренном ею сериале. Иран сидит рядом со мной, аккуратно нарезая свою яичницу на несколько небольших кусочков, так, чтобы они легко поместились в рот. Завтрак в университете часто проходит не так шумно, как, например, обед или ужин поскольку студенты предпочитают либо вообще не завтракать, либо просто хватают шоколадный батончик и едят его прямо во время занятий. Однако мне так поступать мама напрочь запретила, поэтому приходится каждое утро спускаться в столовую, чтобы плотно позавтракать. «А та женщина», — произносит Ирен, отпив немного сока, — «Марго, по-моему. Она никак к этому не причастна?» «Нет, я же говорю». Она пыталась узнать, что находилось внизу, пока труп продолжал гнить в подвале. Это Мэрайя убила дочь хозяина, ведь та была против их брака с ее братом. «Что-то мне этот сюжет напоминает», намекает Ирен, взглянув в мою сторону. «Чувствую, как она еле держится, чтобы не засмеяться. Лина, я очень надеюсь, что Франческа на такое не способна». «Ха-ха, как смешно», выливается мой сарказм. Если она сделает что-то подобное, можете сразу звонить в полицию и показывать этот ваш сериал в качестве подробного плана убийцы. «Договорились!» — Смеется Венди, откинувшись на спинку стула. Я закидываю в рот последний кусок десерта и смотрю на настенные белоснежные часы, висящие на самом видном месте. До следующей лекции еще 20 минут, так что я пойду сдавать физику, пока вы тут будете развлекаться. Я встаю, допивая свою кружку чая, и хватаю учебник со стола. Удачи, детка! Машет рукой Ирен. Я киваю, и спешно выбегаю из столовой. Длинный каменный коридор с атмосферой переходов Хогвартса, освещен ярким светом из десятка хрустальных ламп и светильников, несмотря на то, что вокруг одни сплошные окна, доходящие почти до самого потолка, украшенного античным орнаментом. Наверное, наш университет можно легко спутать с каким-нибудь музеем, особенно глядя на эти выстроившиеся колонны, образы статуй и огромный, окруженный цветами фонтан во дворе, вымощенным камнем. Проходя мимо идущих на студентов, я мысленно молюсь не встретить Франческу. К счастью, она чаще всего проводит время в соседнем корпусе, так что я могу быть спокойна. Именно по причине ее существования в моей жизни мне не хочется видеть и Дилана. После нашего с ним разговора он, кажется, обиделся на меня, так как еще ни разу мне не позвонил, хотя каждый день до этого писал, чтобы узнать, как я, или просто поболтать о чем нибудь Извиняться я, однако, не собираюсь, ведь все мои слова были абсолютной правдой. Я заворачиваю за очередной угол и, наконец, вижу табличку с надписью «Аудитория 16», а рядом выгравировано «Мистер Уотерс». Пару секунд, постояв перед дверью, Я стучусь дважды. «Да». Доносится изнутри, и я вхожу в помещение. Как только преподаватель видит меня, он тут же встает со своего места и подходит ко мне с листом бумаги в руке. «Мисс Норвуд, а я вас ждал». Он протягивает мне лист со словами. «Вот ваш экзаменационный бланк. Можете приступать к заполнению. Только учтите, что он должен быть у меня уже через 45 минут». «У меня тяжелые лекции впереди. Удачи, мисс!» Я лишь молча киваю в ответ, беру лист и иду к парте. Аудитория, к счастью, пуста, и я чувствую себя абсолютно расслабленной. Кладу бланк перед собой, убираю учебник по физике в сторону, расстраиваясь из-за того, что не успела повторить пройденный материал на должном уровне. Утыкаюсь головой в тест, состоящий из множества вопросов, и вдруг понимаю, что сдать экзамен будет сложнее». Чем я думала? Боже, был бы здесь отличник Дилан, он бы почувствовал за меня такой стыд, когда отчаяние окончательно вдавливает меня в пол, я решаю оставить вопросы, которые кажутся самыми сложными, на потом. И схватив ручку, ставлю галочки на ответах, где уверена на все сто процентов. Хочется поскорее завершить и уйти. Так что я успеваю ответить на большинство вопросов где-то за 10 минут. Вы продолжайте. «А мне срочно нужно отойти ненадолго», — вдруг произносит мистер Уотерс, до этого в тишине сидевший за своим рабочим местом, листая страницы какой-то книги. Не дождавшись моего ответа, он выходит, а я остаюсь в кабинете наедине с собой и со своими слишком громкими мыслями. Неужели он настолько доверчив, раз уходит из кабинета, где сидит его ученица и сдаёт очень важный экзамен? Или это какая-то проверка меня на честность? Но дверь полностью закрыта, а в аудитории нет ни одной камеры. Когда я вновь смотрю на свой экзаменационный бланк, на телефон вдруг приходит сообщение. Не уверена, стоит ли мне его сейчас доставать, учитывая то, что мысли о проверке все еще у меня в голове, а мистер Уотерс может войти в кабинет в любую минуту. Однако любопытство оказывается сильнее осторожности. Я вытаскиваю телефон из кармана своего пиджачка, тут же уткнувшись в экран. Тебе помочь? От неизвестный номер 1023. Я хмурю брови, удивляюсь, внимательно разглядывая номер телефона. Обычно все номера знакомых у меня обязательно записаны в контактах, а этот в моем телефоне выскакивает впервые. Сначала я мешкаю, пытаясь обдумать, стоит ли мне отвечать или лучше проигнорировать. Однако первый вариант побеждает, и я начинаю печатать ответ. А мы с тобой знакомы? От Каталина. 10.23. Я в ожидании ответа смотрю на экран. Возможно, от неизвестный номер. 10.23. Это не ответ. От Каталина. 10.23. А может, мне не хочется называть свое имя Каталина? От Неизвестный номер. 10.24. Но, как я вижу, ты знаешь моё. Значит, мы знакомы. От Каталина. 10.24. У тебя 15 минут. Я могу помочь тебе с твоим тестом. От неизвестный номер. 10.24. А зачем ты мне помогаешь? От Каталина. 10.24. Мы же друзья. От неизвестный номер. 10.24. Догадка тут же пронзает меня насквозь, но тем не менее отпечатании ответа я не отказываюсь. Правда? Тогда почему бы и нет? От Каталина. 10.24. Пришли фототеста. Я отправлю ответы. От неизвестный номер. 10.25. Я улыбаюсь как дура и тут же выполняю указания собеседника. Фотографирую бланк с тестом так, чтобы все было отчетливо видно, присылая незнакомцу и с острым любопытством, заставляющим мои колени дрожать, жду ответа. Честно сказать, мне кажется, что это какой-то розыгрыш, и человек просто пошутил насчет своей помощи, поэтому я изначально настроена весьма скептически и при этом чувствую себя преступницей, ведь прежде я еще ни разу не шла на такие авантюры, как списывание важных экзаменов. После моего отправленного фото он не отвечает пару минут, возможно, действительно заполняя тест. Но вот, наконец, после недолгого времени приходит долгожданное сообщение в виде текста, состоящего из нумераций заданий, а рядом с ними и букв, означающих правильные ответы. Я хватаю ручку и переписываю все, что мне прислали. Конечно, стопроцентной уверенности в том, что ответы верные у меня нет, однако время поджимает, Да и проверить это я уже не успею. Как только я заканчиваю переписывать, я вновь утыкаюсь в экран телефона. Пишу короткое спасибо, однако ответа не получаю. Жду еще пару минут, но сообщения не пополняются. Отчего я, почувствовав опасность быть пойманной за переписыванием, пихаю телефон обратно в карман. Уже спустя минуту раздается гул голосов, и я встаю, хватая свой заполненный тест. В кабинет как раз входит мистер Уоттерс. «Вы уже закончили?» — интересуется он. «Да, вот моя работа. Я уверенно протягиваю ему лист, изнутри волнующиеся и стыдящиеся своих мошеннических действий. И он, лишь поверхностно оглядев его, одобрительно кивает и дает разрешение выйти. Улыбаясь, пока иду по коридору, наверняка выгляжу со стороны как полная дура. Даже не могу понять, чему именно я так радуюсь помощи анонимного номера или тому, что я, наконец, избавилась от своего долга в виде пропущенного экзамена? Не знаю, не могу сказать. И по дороге в столовую, в которой за нашим столом уже сидят мои очаровательные подруги, я больше ни о чем особо не думаю».